Глава седьмая. Гостью это ничуть не смутило. Насколько я знаю, Виконт обещал взять на себя все расходы своей невесты. Мурлыкнула София, сунув руку под нос оторопевшему Десмонту и буквально вырвав у него вежливый поцелуй. «Марк, не правда ли? Джулиане пора выйти на свежий воздух, она себя здесь хоронит». «Боюсь тебя разочаровать, дорогая Софи», отчеканила Юлия менторским тоном. «Но у нас с Виконтом не те отношения». Она поймала на себе хмурый взгляд Десмонда. «Джулианна, цветочек, о чём ты?» Думаю, наша помолвка была ошибкой. Говоря это, Юля до боли сжала кулаки. Становиться женой Виконта она не хотела. Потерять своё «я», стать бесправным придатком этого красавчика и переселиться в убогую деревню – это не для неё. Марк побледнел, в его глазах полыхнул опасный огонь. Полыхнул и погас, но Юля успела его заметить, и он ей не понравился. «Похоже, сам жених отказываться от свадьбы не намерен». «Ты не в себе», – произнёс он приторным тоном. «Милая, тебе и правда бы выйти на воздух, а то ты последние дни сама на себя не похожа». Юля напряглась. «Неужели что-то заметил?» «Ой, какие вы скучные!» – прервала Софи и с легкомысленной улыбкой помахала рукой. «Ну хорошо, у меня есть решение. В конце концов, я твоя лучшая подруга, и я хочу сделать тебе предложение». Руки и сердце. Юля не сдержала издёвки. «Фу, такой быть!» – безмятежно улыбнулась рыжая заноза. «Я потом пошепчу на ушко, но знай, если сейчас откажешься и не поедешь со мной, я на тебя сильно обижусь». С довольным видом она уселась в кресло нога на ногу и жестом фокусника выудила из сумочки курительную трубку с длинным тонким мундштуком. «София, милая, ты собираешься здесь курить?» Осведомилась Юля вкратчивым тоном, который обычно не обещал ничего хорошего тем, кому она обращалась. «Не будь занудой, Джулия», – томахнула рукой. «Сейчас вся столица курит, одна ты безнадёжно отстала от моды». «Где уж мне за модой угнаться?» – ответила попаданка с трудом, сдерживая язвительные нотки. Курящих людей она на дух не переносила. «Я больше о своём здоровье забочусь, и вам тоже советую». «Лорд Марк, надеюсь, вы не курите?» Она вдруг вспомнила, что в прошлом был период, когда Старый Свет захватила не только мода на табак, но и на опиум. Только в этой реальности Америку не открыли. Что же собиралась курить софии нет нет отшатнулся Десмонт. Предпочитаю, чтобы от меня пахло хорошим одеколоном, а не этой отравой. Да и зубы от гвоздики желтеют. "Какие все неженки", фыркнула София, но трубку всё-таки убрала. «Джулианна, ты сегодня какая-то странная. Раньше ты и слова не говорила, что тебе не нравится моя привычка. Вот, ещё одна заметила перемены. Нужно срочно спасать ситуацию". Юля сделала пошную мину и тяжко вздохнула. «Эта смерть тётушки на меня так повлияла. Я стала очень... чувствительной». «Тогда тебе тем более надо выбраться из этого гроба». Леди Мелмот обвела рукой пространство вокруг себя. «С похорон прошло больше месяца. Это достаточный срок, чтобы оплакать леди Бронсон». Глаза Десмонта согласно блеснули, и Юле этот блеск не понравился. Уж не заодно ли её жених и подруга? «Разве траура не длится год?» Воспользовалась она своими новыми знаниями. «Если это траур по мужу...» София важно подняла указательный палец. «Ты что, забыла наставление старой королевы?» Она процитировала гнусавым тоном. «Для оплакивания супруга официальный траур длится 12 месяцев с момента его смерти. В течение этого времени Леди не имеет права выезжать в свет, принимать гостей, кроме родственников первой линии, и заводить знакомства». Для оплакивания родственников первой линии трау 6 месяцев. Леди не имеет права выезжать в свет и заводить знакомства, но может принимать гостей, родственников и близких друзей. Для оплакивания близких друзей и родственников второй и третьей линии достаточно 40 дней? Закончив, сложила руки в умоляющем жесте. «Вот, твои сорок дней почти вышли. Пора обновить гардероб и наведаться в музыкальный театр. Ты должна поехать со мной, ну, пожалуйста!» «И так невинно хлоп-хлоп ресничками». Юля закусила губу. «Однозначно ей пора выбраться из этого дома и осмотреться. Узнать этот мир, который она собралась покорять. А София, похоже, болтушка. Из неё можно легко вытянуть всю информацию. Да и настойчивое внимание Десмонда начинает подбешивать. Так просто от него не избавишься». «Хорошо», — согласилась она, скрипя сердце. «Поедем в театр». Гостья победно улыбнулась. У Десмонта дёрнулся глаз. К счастью, в этот момент вернулась лужанка с чаем для леди Софии. Это позволило попаданке тактично исчезнуть. «Поднимусь за шляпой и перчатками». «Джули!» – остановила подруга. «Ты же не думаешь, что можешь поехать в театр в этом платье?» Она указала на чёрный подол у Юлиного платья. «Извини», – та пожала плечами. «Платье как платье, что ей не нравится». «Других нет. Но если оно не подходит, то я могу никуда и не ехать». «Уверена, мадам Лефевр найдёт парочку вечерних нарядов на твою фигуру. Лиловых или серых?» – отмела возражение леди Мэлмот. «А я всё оплачу, раз ты не хочешь быть обязанной Виконту». «Ну же, Джули, решайся. Сколько можно киснуть?» «Но тогда я буду обязанной тебе», – напомнила Юля. «А быть кому-то обязанной ей хотелось меньше всего». «Ерунда. Вот получишь своё наследство и всё отдашь». «Это чтобы тебя не мучила совесть». Софи загадочно улыбнулась, что очень не понравилось Десмонду. Юлия это заметила. Желая окончательно отделаться от жениха, она согласилась. «Хорошо, ты меня уговорила. Сейчас прикажу подавать экипаж». А сама мысленно сжала кулачки. Вдруг Десмонд был ещё меньшим из зол. «Я сегодня с компаньонкой, так что можем ехать в моей коляске» радовала подругу леди Мелмот. «Ты? С компаньонкой?» Юля с лёгкой улыбкой оценила всплывшую в памяти информацию и добавила, стараясь соответствовать роли Джулианны. «Должно быть фонтан на Трафальгар сквер забил вином или маслом, колит решила следовать правилам приличия». София сделала страшные глаза и полушепотом призналась. «Я поклялась маменьке продержаться без скандалов неделю». «И что она пообещала взамен?» Джулианна хорошо знала и леди Софии и её огневолосую матушку. А теперь эти знания достались Юле. «Крылатого скакуна!» Шёпот стал почти трагическим. «Пегаса!» София произнесла это так, словно этот скакун был таким же редким и дорогим, как философский камень. «В каком смысле? Пегаса!» У попаданки округлились глаза. «Чего ещё она не знает об этом мире?» в подсознании заворочались смутные картинки. Джулианна животными не интересовалась, но так называемых пегасов видела пару раз. Это были огромные кони с золотистой шёлковой шкурой и белоснежными крыльями. Все они разводились в питомниках, стоили баснословных денег, и содержать их могли лишь богачи, потому что мало кто мог прокормить крыл этого питомца. Пегасы были весьма придирчивы к еде и воде так что их содержание влетало в копеечку. «В прямом, самого настоящего!» выдохнула София, и её глаза загорелись фанатичным огнём. «Если быстро управимся с платьями, то успеем съездить в питомник и полюбоваться на моего будущего красавца». э э А зачем тебе конь? Да ещё с крыльями», — опешила Юля. «Как зачем?» Леди Мелмотт взглянула на неё с возмущением. «Выставлю его на королевских скачках. Или ты забыла? Скоро откроется новый сезон за главный кубок Лондиниума». В памяти Джулианны этот кубок предстал как нечто бессмысленное, но очень ценное и статусное в узких кругах. София обернулась к Марку. «Лорд Эсмонд, ваш пегас будет участвовать? Помнится, в прошлом сезоне он чуть-чуть не дотянул до победы». Блондин недовольно скривился. «Мне попался жакей неумеха, но в этот раз я не буду участвовать». «Да?» – рыжая леди очень искренне округлила глаза, а сама незаметно толкнула подругу локтем. «Можно узнать, почему?» «Наскучила», – сообщил Марк голосом усталого денди «Я продал это чудовище». «Да, понимаю», – сочувственно покивала София со скорбным лицом. «Пегасы много едят, не всем по карману» а сама, пряча усмешку, наступила на ногу подруги. Юля эти манипуляции не могла пропустить. Покопавшись в памяти, сделала вывод, у жениха-то совсем плохо с деньгами, если собственное зверьё начала распродавать. Крылатый конь – это статусность прежде всего. Теперь у неё не осталось сомнений, почему он так торопил Джулиану с продажей особняка. Только не повезло ему Горемычному. Робкой и зависимой Джулианны больше нет – А новая хозяйка её тела ничего продавать и не собирается. Даже за всё золото мира. Тем более, что такую сумму никто не предлагает. Неразумно держать столь свободолюбивое животное в городе. Марк чопорно поджал губы. «Пегасы нуждаются в просторе лугов и полей. Вы согласны, Джулианна?» Он обернулся к хозяйке дома, и в его голубых глазах мелькнула печаль. Догадаться было несложно. Десмонд совсем не прочь держать крылатого жеребца, кормить его отборным овсом и ежедневно выгуливать в гайд-парке, похваляясь модной сбруей, если на это хватает средств. Но сама Юля считала, что животные – вечные дети. Что крылатый конь, что собака, что хомячок. Ребёнок вырастет и станет самостоятельным, а живность до конца своих дней будет требовать ухода и внимания. Как там у Экзюпери? «Мы в ответе за тех, кого приручили». Юлии Петровне по горло хватало ответственности на работе, поэтому дома она даже рыбок не держала, ведь их тоже надо кормить. «Вы правы, милорд», – отозвалась попаданка, неожиданно для себя принимая сторону Десмонда. «Животным нужно много внимания». «Джули!» – Софи подпрыгнула, словно её оса ужалила, но, заметив тень на лице подруги, усмехнулась и капризно топнула ножкой. «Да что с тобой сегодня не так? Ты же всегда со мной соглашалась». но раз я всегда соглашалась, не стоит слишком явно себя выдавать и показывать, что у Джулианны появился характер. Ещё неизвестно, как здесь воспримут новую личность и как обстоят дела с Инквизицией». Поэтому Юлия Джулианна демонстративно вздохнула, подарила Виконту понимающий взгляд и пошла наверх, за шляпой. Выходя из гостиной, она ещё успела услышать, как Десмонт сказал «Вы же не против, если я сопровожу вас к мадам Лефевре?» И как София ответила беспокойтесь за невесту? Ах, поверьте, рядом со мной ей ничего не грозит!»